Океан. Драматическая повесть Александра Штейна. 1954 год. Петергоф. Часть дворцового парка. Вздымаются ввысь разноцветные струи знаменитых петергофских фонтанов. Вдали виден исполинский самсон, разрывающий пасть льва, из которой обрушивается водяная лавина. Только что состоялся торжественный акт выпуска курсантов военно-морского училища. В ожидании открытия прощального флотского бала в парк выходят три друга. Они в полной парадной форме с новыми, только что полученными золотыми кортиками лейтенантов. В руках у них бокалы шампанского. Это Саша Платонов, Слава Куклин и Костя Часовников. Три мушкетера, как их в шутку называют товарищи tyaga sna deru varvara dybina gde ni soldatskiy yer tishina opyat' kak prezhde tishina nad rossiyeyu nebo siniye nebo siniye nad dyroy v Ленинграда моего. Мы. мы лейтенанты, мы лейтенанты, мы лейтенанты. Отец. Из глубины парка появился контр-адмирал Часовников. Лейтенанты окружили его. И грусть веселье уступает, И молодые мечмона со смехом Дружно поднимают бокалы полные вина. Напоследок что-нибудь заветное, товарищ адмирал. Тебе, Платонов, корабль, скажешь, мало. Мало. Погибнет мальчишка, ибо мнит много. Тебе что не так, что погибнешь или что мнишь много? Что погибну? Со мной, папа. Смотри, бродяга, не перебирай. Ответ, железно. Ну, будь. Кем? Кем? Хотя бы человеком. Только и всего? По первому разу большего ни тебе, ни себе не желаю. Железно, папа. Ну, иди, иди, железно. Товарищ адмирал, и мне? И тебе, Куклину? И мне, и мне, и, и мне. мне? О, лейтенанты, я не гадалка. Вот всем, кому не сказал индивидуально. Первое. третий мировой нет. Второе. Служите так, чтобы ее не было. Ваша флорская до дна! Засим, господа офицеры! Предоставляю вас офицеры. на усмотрение приглашенных дам! Аличка, аличка! Капельмейстер где? Эй, товарищ Моцарт! Заступайте на вахту! Да что, Сумерки над Петергофом. Вальс прощальный, морской. Пролетают и исчезают пары. Лейтенант Плаконов, задевая танцующих, ищет Машу, сестру Славы Куклина. Неожиданно его перехватывает ультрамодно одетая девушка, и он невольно вальсирует с ней. Тут одни отечественные курсанты. Или есть и стран народной демократии. Не защити за грубый, зачем вам? Хочу пробить окно в Европу. Запад ваше больное место. Есть грех нечему. Уже лейтенант. Ну, лейтенант, подумаешь. А что хорошего? Давайте отдохнем. Прошу. Вы действительно не себя, что первое звание получили, или так времяпровождение? Когда уж? Когда уж, фалундра? Рубите окно в Европу, звать Тадеевш. Вот тебе дама, звать Лёля. Жеромский, тадаев Лёля. Бардо приемно. Прошу. Ой. Маша! А я уж отчаялся. Видела. А где же вы были? Плюнь на все, Платошка. Все пройдет, пройдет и это. О чем это он? Слава, иди сюда. познаком Мох подаза. Злиться? За что? За что брат злится на сестру? За все? А с кем это он? Миленькая. А вы нынче добрая. Это не Анечка? А, кажется, из местных. А, как же. Анечка, медсестра королева курсантских балов и предмет тайных воздыханий последнего курса. Ваших тоже. Мария Сергеевна, позвоните? Нет возражений, лейтенант. А если следующий? С вами. Да, Саша? Вы старший по званию. Действует, товарищ капитан, второго ранга. Саша, интимно Слышат, следят. Голова что-то разболелась. Хотите, уедем, электричка еще ходит. Следующий с ним. Андрей Фомич, замуж я выйду за вас. К фонтану подходят Платонов и Кости Часовников. Полея им, навстречу идут Анечка и Куклин. Ну, так хлопчики и Саша, Дальний Восток. Так. Я Полярная. Тебе, мамочка, Нева, Балтийский завод, отряд новоустроящихся кораблей. О, э, э, хватит травить. Светличный сказал. Он что, с тобой в дружбе? Не со мной. Платошка, я с тобой. Куда ты, туда я? Я тоже рвану на Дальний. Да-да. Рванёшь, куда пошлют, мамочка. Моё полярное тоже не Бродвей. А чем плохо Ленинград? Анечка, вы извините, это сугуб мужское. Вы тут ничего не смыслите. Сердится-то чего? Как же так, а? Светличный знает, а отец нет. Может это быть, а? Саша, этого быть не может. Пожалуй. А какая разница? Какая? Большая. Огромная. Колоссальная. Привет. Ой, Господи. простите, Анечка. Что с ним? А вы еще тут. Так вы Анечка. Не узнали? Если вы здесь, скажите в таком случае, в чем смысл жизни? Ну, прямо. Не знаете? Сказать? Скажите, Калиохота. Военная тайна ну вас всех воображал тоже обидел девчушку она славная давить их как хотят да забудь ее как сон дурной кого кого кого воображала сестричку мою горю выкини с головы о он идет хвост распустила ей кто нужен ей карьерист нужен не ты милая шуганик это ее беспардонное существо. Муторно глядеть да Слава. Слава? Куда? Вали, вали! Дуется на меня. А за что? И так с малых лет бывало залезет в бутылку и поди вытащи. В заливы дует какой-то душный ветер. Тяжко дышать. В прошлое воскресенье в летнем саду вы сказали, что любите меня что-нибудь изменилось за семидневку? Нет. Я назначен на Дальний Восток. Да, садимся в поезд. Нет, я забываю, как вас звать, вы меня. Все. Этот хотела с вами, Саша. Не могу стать вашей женой, Саша. Сашенька. Я старше вас на три года. Сейчас это пустяки, а завтра. Жизнь, Сашенька, есть жизнь. Я не наивная десятиклассница. Не хочу зла себе. Вам, Сашенька, вам надо служить. Жена, семья, быт, всё это для вас сейчас только обуза. Ваш дом сейчас корабль и только корабль. Это для вас главное, не я. Летом будете приезжать в отпуск ко мне. Можно списаться и встретиться в Крыму. Желаете быть моей девочкой для радости? Не подходит. Вот идет старший по возрасту и по званию. Действуйте. Пожалуйста, сигареты. Фемина Болгарский. Вы меня отослали, чтобы остаться с ним. Люди всё видят, всё замечают. Но не любите, зачем унижать? Ну, вот уж и не люблю. Следующий вальс тоже с вами, Андрей Файлович. По аллее идут отец и сын Часовникова. Я не хочу, не хочу слушать. Костик, Костик, а у Костика, оказывается, свои идеалы. Костик не желает начинать плавание по волнам жизни с блата за широкой адмиральской спиной. Мальчишка, Не ради тебя, ради себя. Понял. Нет, не хочу, не хочу понимать. Одиноко мне. Ты еще в саку женишься? Подлая твоя душа. Да тише. Скотина. Ну, говори шепоту. Куда ты хочешь? Ну, говори, живо, быстро, ну. На восток, папа. Поедешь. Батя. Батя, ты что ты не в духе? Что Славка, я еду. Куда? На восток. Да, стукался. Еду с Платошкой. Выиграл друга, но, кажется, потерял отца. Эх, набраться, что ли? Если есть повод, почему бы и нет. Лимонад будешь пить? Да ну, какой лимонад? Идем. Обмахиваясь косынкой, идет Анечка. Навстречу ей, погруженной в свои мысли, Платонов. Он пропускает ее, словно бы не заметив, а потом внезапно оборачивается. Можно вас? Послушайте. Вы меня? Да, вас. Кажется, я был груб с вами. Кажется. Извините, не имел удовольствия, времени и возможности быть с вами знакомым на коротке. Однако слышал по вашему адресу весьма много лестно. Больше я вам не нужна? Нет, нужны. Зачем? Тут в общежитии один лейтенант анкету заполнял. Фамилия Степанов, имя Степан, отчество Степанович, год рождения 30 -й. национальность русский, семейное положение хорошее. Анечка, Выходите за меня замуж. Ну, прям. Только так. Да, да, нет, нет, без прологов и эпилогов. Ну, прям. Отбывай на Тихоокеанский флот. К месту постоянной службы. Поедемте вместе. Вы серьезно? Более чем. Так нет. Да. Да. Да. Прошло шесть лет. Дальний Восток. Тихий океан. У пирса миноносец взволнованный. Каюта командира корабля, капитана третьего ранга, Платонова. За открытым иллюминатором плещутся волны. В каюту входит Платонов, пропустив перед собой только что приехавшего из Москвы Куклина и начальника штаба соединения, капитана первого ранга, Зуба. Платонов, Москва вам хорошей новостью клонится Личному составу пока без команды сверху ни полслова. Идёте в загранпоход под флагом командующего Тихоокеанским флотом. Служу Советскому Союзу. Вот тебя мой с ним кому служим, а? Флагман лёгкой крейсер Дзержинской сопровождают концевой вежливой Головной вы есть времени на подготовку несколько, поэтому действуйте с полной отдачей. Вот из групп обеспечения глав морштаба по необходимости поможет. Обязательно. Ну и по дружбе тоже. Пройдёте четыре моря, мимо восьми государств. Проверите новую технику, выучку личного состава. Себя самого тоже вреда не будет. На прочность. И на разрыв. Время тайфунов. Начать приборку. Что так? Кто это у вас так рычит? Старпон туман. Кто же ещё? Ух ты. Ох. На кого не надеетесь, спишем. Надеюсь на всех. Доверие к людям? Ну что ж, это неплохо. Завтра у комфлота совещание по походу. Ну, толкнёте речь так, секунд на 300, не более. Всё ясно? Да, точно так. Да-да. Входит старший помощник, капитан третьего ранга, Туман. Ну, ясно будет, когда омоем. А пока пока сплошной туман, а? Рад бы, Митрофан Игнатьевич, да сухой закон. Сухой закон помнят, а закон морского госприимства забыли? Ну, добро. Да, кстати, законник, почему Часовникова из списка на демобилизацию исключили? Я ему предварительно и дал. По инструкции Часовников демобилизации не подлежит. не по возрасту, не по категории. А всё ли вы делаете по инструкции? Часовников мне нужен. Вам? Флоту. А флот ему ещё больше, чем он флоту. На силу люб не будешь. Стерпится, слюбиться Это уж виноват. Не в духе времени и не в вашем стиле. А я за модой не гонюсь, товарищ капитан первого ранга. Эх, не трепала ещё вас жизнь, товарищ капитан третьего ранга. Ну, добро. стал на принцип. Выпить жалеешь гостю, хоть похарчи по-людски. Борщ у вкусный с торпом, горящий. Очень уж, простите за нескромность, рычите по трансляции. Меня испугали. А матросикам каково? О, кто-то. Ну, привет. Ждите. Сладко. Платонов выходит проводить капитана третьего ранга. И к вам, товарищ старший помощник, будут у меня вопросы. А какие ко мне вопросы? Хороший корабль, хорош командир. Плохой корабль, плохой старший дворяцкой. Охо, <dioderix> афоризм. Не будь я старпомом сам бы смеялся. Вы, кажется, были на быстром командиром? Был. У вас ко мне дела с таком? Так точно. Зайдите Зайдите в 17.00. Разрешите идти? Да. Есть. Слышал? Дай ему волю. Так он офицеров одним сырым мясом кормить будет. И убеждён в своей правоте. Вот что бесит. За заставами ленинградскими Где бушует соловьиная Соловьи. весна, Где бывали мы в дни солдатские. Славка, Платошка, Славка, <свят> Рад, рад тебя, черта, видеть. 6 лет, а как будто вчера. Да, кружки, кройки, шитья. Оказенеть, оглупить. Ну, понятно, всё можно. Послушай, Славка, у меня на корабле две бригады скомплектованы. На алтаре электрики, трактористы, шофёры. Ну, полный джентльменский набор. Отслужат. И айда в степной океан. Имени эсминцев взволнованы. Звучит. а Звучит, звучит. Ну, а как твои дела, Славка? Славка Куклин. Эх, не состоялся Славка Куклин, не пошла у него служба. Факир был пьян. Я, Платошка, чёрт тебе, сколько профессий и должностей за эти шесть годков продегустировал, а всё не тот букет кислятина. Ну, чем я хуже других, а, Платошка? Да вроде бы ничем. Годик простучит, звёздочку не добавит служебное несоответствие. Под мягкую шляпу на гражданку А что? А куда? А кем? Газировкой торговать, тепереча автоматы. официантом Так ведь тоже талант надо подносы таскать. Да, во всём нужен талант. Жить уметь надо талант. Плюс везение. Иначе пропадёшь, пока нет полного коммунизма. Это я тебе точно говорю по личным наблюдениям. Насмотрелся я в людях. Я тебе, Платошка, часто думаю. Слежу мысленно за твоей судьбой. Как со своей. Вот у тебя все не в клеточку так в полоску. Вырвался, платошка, на оперативный простор и развиваешь успех. Пусть неудачник плачет. а Вон ты какой стал. Какой? Умный. Я-то умный. <связь> ты умный, а я дурак дураком. Впрочем, это у нас семейные. Возьми, Мари, крупно шла. Была влюблена в тебя, дело прошлое феерически, но сумела побороть эмоции. Что ты поёживаешься? Правду говорю. Светличный тоже шёл мощно. Уже котировался на контр-адмирала. Пойди угадай, что у него сердце больное загнётся. И сестричка мимо осталась дальневосточной вдовой. Да, да. Был у неё вчера на восьмом километре. Виду не кажется но фактически села на банку. Да. Смотрю, слушать тебе неприятно. А ведь я думал, ты кругом счастливой Встречаешься? Нет. Ну, правильно, конспирация. Семья так семья. А как Анечка? Нормально. Маша доложила обе девочки у, у тебя? Обе. Да-да, войдите. -да, Входит Костя Часовников. Только что на пирсе я не хочу верить. Не могу. В чём дело, кость Ну, со Славкой ты хоть поздоровкаешься. Виделись. Зуб только что на пирсе. Лично я за, скажи спасибо корешкам. Врёт? Что это значит? Но ведь тут, на Востоке, по большому счёту, у меня один корешок. Я и вычеркну. Так. Разрешите идти, товарищ капитан третьего ранга. Дурачок ты. Да садист ты психический. Славка, рухнуло всё. Это низость. Костик, сохраняй хладнокровник. Так предать может только... Лучший друг, больше некому. Да пойми ты, Славка, в первый список на демобилизацию не попал. Ладно, жду. Во второй включили. До вчерашнего дня иду железно. И вот задробили... И кто? Кто задробил? И третий список будет и десятый, мамочка. Слушай, добром не пустят, уйду любым способом. Выдать ему военную тайну, что ли? Давай. Ай, была не была. Тихо. Ну? Взволнованный в поход идёт, какой тебе в училище не снился. Четыре моря, восемь стран. Ну и спрячь, спрячь в тумбочку свою претензию. Костя, через год получаю корабль с самоновейшей техникой. Махнём туда всем экипажем, а там твоя радиотехника, всё. Против моего естества всё это. Ты понимаешь, вот тебе идёт служить, а мне нет. Не вижу смысла, удовлетворения не вижу. Всё моё существо штатского протестует. Ну, всё у тебя вдруг. То рвался на востока Да не вдруг накопилось. На флоте я не жилец. Это железно. На гражданке ты не жилец. На флоте ты личность. Да что мы забыли, Славка, с тобой, каким он в училище явился. Тронь рассыплется, папкин сын. До 12 на кровавочке бы нежился. Собрали тебя. Свинтили. Над Райличе столем заблестел. Дали в руки золотейшую специальность. 21 век. А. Это причем никто тебя в училище насильно палкой не загонял. Сам в райкоме комсомола путевку взял. Саша, а в ту пору кого без козырка не манила? Севастополь, Ленинград, города, герои. Когда бомбят, служить не подвиг. А вот ты послужи. Когда не бомбят, 6 лет служил. Хватит. Слушайте, хлопчики, сейчас в армии, на флоте, не мы с вами решаем. Ракета. А -а -а. Уйду, когда прикажут. Видишь ли, любезный друг. Да. Mm -hmm. Революция пока еще не объявила демобилизации. А ты солдат. Вот, а я и не хочу. Чего ты не хочешь? Быть солдатом. А кем же ты хочешь быть? Человеком. А я не человек. Солдат. Солдат революции. Это все равно. Разве? А вот Ленин называл себя солдатом революции. Тебе не приходило на ум, для чего ты живёшь? Вот ты гордый. от тебе миноносец дали с самоновейшей техникой. Солдат революции или просто солдат, это как вам будет угодно или удобно. Но ты по приказу вышестоящего начальца скомандуешь, и ракета пошла в цель. Вот беда, Платошка. Ведь нас научили думать, Мыслить? Размышлять? А, тоже Ведь мы же за последние годы стали очень много думать. Ведь об этом отлично сказано Твардовского. От И не срабели на дороге, минуя трудный поворот, что нынче люди, а не боги, смотреть, назначены вперёд. Ведь мы же не только солдаты революции, Мы же ещё думающие интеллигент правда, одетые в военную форму. А когда ты думаешь, тебе же гораздо труднее наводить торпеду на цель. Хотя бы и во имя цель. Ну-ну-ну, хлопчики, как хотите, запахло пацифизмом. Интеллигент не может убивать. А Ленин? Буду интеллигентом. Ленин детишек карамельками одаривал. Вот он, твой Ленин, а мой другой. Мой таких, как ты сказать, презирал, это ничего не сказать. Держинский вроде тебя ну. стихи писал, а ещё смертные приговоры. Надо, подписывай смерть, надо на флоте служить, надо галью начистить. Ты смотри, смотри на него. Интеллигент не может убивать, а рабочий может. Ты, значит, будешь стишки писать а за тебя стрелять будут. Эх ты, поэт! Интеллигент не может убивать. А интеллигента можно убивать? Да нет, нет, Костя. Такая уж у нас судьба. Служба такая. Срочная, долгосрочная, сверхсрочная. Ну, как хочешь, называй. А только до могилки. Будут танки, не будут. Будут ракетные войска, не будут. Уйдёт флот под воду, не уйдёт, а мы с тобой солдаты революции. И будем служить и верой и правдой до тех пор, ну, пока не сыграем в ящик. Есть у тебя вот тут красная книжеца. Заступай. Ну? Ну что молчишь? А я беспартийный. О, какой ты беспартийный, комсомолец. 27. Пора бы уже, Костик. Осмотрюсь. Что-то новое. Осмотришься? Дорогие мои хлопчики, я хочу говорить да, когда считай нужным сказать да. И нет, когда считай нужным сказать нет. Ох, афоризм. Оставь свою записную книжку, Славка. Что? Не выдержала темечко у деточки. Чёрный-белый не берите, да и нет, не говорить А кому? Кому от твоих, да или нет, жарко или холодно? Где ты их выстрадал? Чем завоевал? Право твое на да и нет. Где? Ух ты, осмотрительный. У нас больно много стали выдавать мещанское за человеческое. А это разное А мне, представь себе, хочется говорить да когда партия говорит да и хочется говорить нет когда она говорит нет хочется и ничего поделать с этим не могу это твое счастье моё еще например тех кто в могилах братских под ленинградом, на волге на Одере. тех и моё. Ища на меня, да, мне отдам, не бойся. И не трогай это. И часто хочется сказать нет. Иногда. По какому же поводу? По разным. А да, тоже по разным. Ты что ж, Костик, как бы это... Не слишком одобряешь политику нашей партии? Да я этого не сказал. Оставь шутовство Славка, он этого не говорил. Ну, подумал. И не подумал. Ну, ну какая разница, он ну, сказал, ну, подумал, люди свои. Меня не интересует, что он мелет. Меня интересует, что он думает. Ты не сказал нет, но и не сказал да. Говори. А ты на меня не кричи. Говори, слышишь? Прошу не тыкать. Говори. Или я сам первый тебя с флота выгоню. Ух ты, сморкун, гнилье. Товарищ капитан, третьего ранга я не позволю. Смир нам кругом, как мозг. Слушай, Саша. Шел вон. На тромке берега к пирсу идет Платонов. Навстречу ему патруль.